Глава 21. Нет, Денис. Не знаю, что меня направило. Наверное, наитие или проницательность, подсказавшая, что в кармане папаши лежит что-то полезное. Все-таки возиться с его трупом, когда рядом друзья при смерти, так себе идея. Но я все же обыскал искромсанное тело. Ничего не нашел, но когда разжал его кулак, увидел таблетку. Такую же, какие я сам покупал в магазине чистильщика, таблетку полного исцеления. Не успел, стало быть, воспользоваться, хмыкнул я, поднявшись. Как же здорово, что я ему ручки обрубил. Глядя на неподвижные тела друзей, не сдержал утробного рычания. Неужели оружие папаши настолько мощное, что все мертвы? «Нет, не верю. И не поверю, пока сам не удостоверюсь. Потому на негнущихся ногах я направился к Карине. Мое внимание отвлекли женские вскрики. В голове щелкнуло «зомбаки». Сокрытие души слетело, они вышли из-под контроля и кого-то жрут. Кого именно не давал увидеть сгоревший грузовик, да если бы обзор и был хорошим, в темноте не разглядишь детали» с большой вероятностью своих, потому я огромным усилием воли снова стал их боссом и велел бездушным убираться в вырытый ползунами тоннель, ждать у выхода и никуда оттуда не уходить. Сосчитав до двадцати, я снял маскировку и сел на корточки возле Карины. Убрав в стороны длинные черные волосы, потянулся к ее шее, уверенный, что девушка просто контужена, коснулся горячей кожи, надавил на место, где пряталась сонная артерия, и не нащупал пульса. «Не может быть!» Я надавил сильнее, перевернул ее на спину, посветил в глаза, расширенные зрачки были неподвижны. Тряхнув головой, я вспомнил, что могу видеть активность, сосредоточился на профиле бывшей «Ноль процентов». Все-таки мертва. «Черт побери, ей же всего 23 года, она же совсем ребенок, по сути жизни не видевший, оттого и все ее дурацкие поступки, взбалмошность, наивность, так быть не должно!» Вспомнились растерзанные бездушными детские тела, в бассейнах, на асфальте, в коридорах, на траве, и я ощутил жгучую ненависть, ни не к папаше, ни к его оголтелой шайке к тем, кто это с нами сделал, к жнецам. Тяжело дыша, я поплелся к Максу, сфокусировал на нем взгляд 11% активности. Скорее мертв, чем жив, и непонятно, будет снижаться активность или расти, радоваться или плакать. Меня разрывало от бессилия. Что делать? Первым порывом было сунуть ему в рот таблетку исцеления, но я остановил себя. Вдруг у него есть шанс выжить, а кому-то она нужна больше. Рядом лежал Эдрик, его активность тоже была 11%. Кого из них спасать? Только время покажет. Того, у кого динамика восстановления будет отрицательной. Просто стоять и ждать я не стал. Направился к мини-вену с помутневшим простреленным стеклом. На заднем сиденье распласталась Вика, 24% активности тоже не густо. У нее на коленях сидел крош, массировал лапками ее бедро. Увидев меня, питомец жалобно мяукнул. «Сиди, малой!» — хрипнул я. «Все правильно! Спасай хотя бы Вику!» Добравшись до автовышки, я заглянул в салон. На водительском сиденье, разинув рот, застыл Сергеич, его активность была повыше, 57%, хоть тут волноваться не о чем. Вырубила всех, в том числе Рамиза видимо, он был физически здоровее Сергеевича его активность составляла 62%. Осмотрев своих, я занялся врагами. Изрубленный папаша точно подох, его прихлебатели тоже, я обошел вражеский грузовик. Один филиппинец подох, у второго 30% активности, и скоро он не очухается. Собрав оружие и обыскав потенциального противника, я пошел дальше, решив вернуться к нему позже. Один труп... Вот обглоданный до блеска скелет Блейсики, чуть дальше Волошина, еще куча скелетов, разбежавшихся по слуг, валяется на территории. Наверняка под раздачу попали и рабы. Эстер, Киндерманы, Лиза... «Лиза!» — заорал я, надеясь, что она спряталась и не отсвечивала, когда происходил замес... Из последних сил я рванул к выгоревшему админкорпусу, нашел Эстер. Раненная в плечо, изрядно помолодевшая филиппинка была жива, 47% активности. Дитрих находился дальше от папаши и пострадал меньше всех, потеряв только 37% здоровья, но и он был без сознания. Вот это талант у папаши. Не талант, а талантище. Оружие массового поражения. Лишь чудом нам удалось его прикончить. Но какова цена? Сквозь треск умирающего огня прорвался женский всхлип. Кое о ком я забыл. Предательница Маша и те тысяча. Вот кого надо добить, пока он не очухался. Мысленно я заметался между Лизой и недобитым терминатором и на пару мгновений замер, не понимая, что важнее. Добить врага, который может внезапно очнуться и выкинуть финт типа Папашиного. Я обогнул остов сгоревшего грузовика и увидел Машу, склонившуюся над титыщей. Вокруг валялись изувеченные тела, изгрызенные бездушными. В каком он состоянии, жив ли отсюда было не рассмотреть. Подойдя поближе, я изучил его профиль. «Константин Егорович Бергман, 47 лет, чистильщик 16 уровня, 5 процентов». Подойдя еще ближе... Я увидел, что Маша гладит тетыщу, голова которого лежит у нее на коленях. машино чумазое лицо прочертили дорожки слез. Я прицелился в голову единственного выжившего чистильщика из стана врага, сделал шаг к нему, еще шаг. Маша заметила меня, ее глаза распахнулись от ужаса, она замотала головой. «Нет, Денис, нет, пожалуйста, не надо!» Проговорила она это с таким надрывом, что ком встал в горле... Я скосил глаза на умирающего врага и передернул плечами. Видимо, до него добрался щелкун и укусил за ребра. Три ребра справа частично отсутствовали, за ними виднелась плевра, движущаяся в такт дыханию. Череп деформировался, один глаз вытек, помимо этого на футболке чернили отверстия от пулевых ранений. Не жилец. Да из фига ли я его жалею? Кто пожалел меня, когда мне выпустили кишки и бросили умирать? Давай, рокот, будь мужиком, добей его хотя бы из человеколюбия, чтобы он не мучился. Отойди, скомандовал я девушке, слабыми руками наводя ствол на его голову. Вопреки здравому смыслу, Маша накрыла чистильщика своим телом и забормотала. «Ты ничего не знаешь. Он нормальный. Костя спас и меня, и многих еще, кого смог. Если бы не он, я бы...» Она всхлипнула. «Так какого хрена он все это допускал?» — рявкнул я. «Какого хрена лизал папаше жопу?» «Он никогда просто не мог иначе из-за Вики. Вики Грей. Она его дочь». «Чего, б***?» Перед глазами всплыл текст, который я недавно видел. «Вранье. «Вика Никитишна, а не Константиновна!» «Он ее вырастил, как дочь!» — стояла на своем Маша. «Денис, ты хороший, человечный, ты поймешь! Хватит смертей! Дай нам шанс! Пожалуйста!» Пфф, Он и так уже мертвец!» «Дай шанс!» — повторяла Маша, как заведенная. «Пожалуйста! Пусть он умрет не от твоей руки! Пообещай!» «Твою ж!» — сделалась гадко!» «В самом деле, что я мясник какой? Не подохнет, вернусь к нему позже». Не было сил наступать на горло совести. Сплюнув, я быстро, пока не передумал, направился к грузовику, поднял валяющийся рупор и прокричал. «Лиза! Выжившие!» — говорит Денис Рокотов. «Папаша и его люди мертвы. Сопротивление бесполезно. Дальнейшие смерти бессмысленны». «Возвращайтесь и сдавайте оружие! Тем, кто не будет сопротивляться, гарантирую безопасность! Слово!» Глянув на Рамиза, который восстановил 2% активности, я посмотрел туда, где лежала мертвая Карина и Макс с Седриком. Сердце сжалось. Пойти туда и посмотреть, как они не хватало мужества. «Да и что я сделаю?» В памяти вспыхнула сцена, как мы выздоравливали Макса, приводя к нему бездушных и помогая убить их его руками. Бездушные есть, но... Нет, нереально. Мои бойцы слишком прокачаны, чтобы их можно было убить так просто. В общем, будучи живым, я ощущал себя мертвым. Командиром разгромленного полка, стоящим посреди гор трупов. Косись, колосись, такая победа и такая месть надо было просто ввалить из локации и не подвергать опасности моих людей голова трещала перед глазами картинка двоилась а потом снова собиралась в одну мысли разлетались что у меня так Одна таблетка полного исцеления есть, отобрал у папаши. Еще Крош, чье целительное мурлыканье может восстановить 10% активности всем моим союзникам в радиусе 3 метров от него, если только эта самая активность не стремится вниз быстрее, чем лечит Крош. Точно. Я же могу посадить Кроша между Максом и Эдриком, и пусть лечит. И в этот самый момент система откликнулась. «Плюс один к рангу таланта питомца целительное мурлыканье, второй ранг плюс 20% к регенерации в радиусе 5 метров, плюс 15% к активности хозяина или союзников в течение одного часа непрерывного контакта». «Спасибо, невидимый покровитель!» Смахнув текст, я метнулся к минивену, снял питомца с Вики, девушка уже восстановила 4%, и это говорило о том, что ее жизнь вне опасности, она и без котенка выздоравливает. «Есть работа, мелкий», — сказал я и потащил котенка к Эдрику с Максом, надеясь, что они живы. У обоих осталось по 4% активности, они умирали, а значит, от выбора, кого спасать, я не избавлен. Я подтащил Эдрика к Максу, посадил между ними кроши и велел ему «Мурлыч, ну, лечи их, надеюсь, еще не поздно». Котенок закрыл глаза и разразился урчанием. Он достиг размеров взрослого кота». Интересно, если и дальше его прокачивать, он вырастет как тигр? Отбросив неуместную сейчас мысль, я взял в руки таблетку полного исцеления и задумался, кому ее дать. Попытался разломить ее на две части, но ожидаемо ничего не получилось. И слава богу. Внимание, нарушение целостности таблетки полного исцеления приведет к ее уничтожению. Ругнувшись, я посмотрел на Макса, потерявшего еще один процент активности черт, и Эдрик тоже. Пальцы сильнее сжали таблетку. Нужно срочно решать, кому жить, кому умереть. И тот, и другой были мне дороги. Я не мог кем-то пожертвовать, но и умертвить обоих не мог. Страшная дилемма». «Денис!» — прозвучал неподалеку голос Лизы. «Дэн, ты где? Что вообще?» Видимо, она увидела тела и потеряла дар речи. «Сюда!» — крикнул я, поднимая руку. «Я здесь, ближе к админкорпусу, недалеко от кучи, где мы прятались». Вскоре появились Лиза и Керстин. «Скажи число от одного до десяти», — выпалил я и загадал, что если число будет нечетным, значит Максу жить, если четным — Эдрику. «У Макса больше шансов, потому что люди чаще выбирают четыре», — проговорила Лиза. «А что?» Я метнулся к Эдрику, надавил на его щеки, чтобы он открыл рот, сунул таблетку, его активность скакнула до 15% и начала стремительно расти. Усевшись на корточке возле Макса, я прошептал «Прости, дружище». «Что случилось? Почему все лежат?» растерянно спросила Керстин и крикнула «Дитрих! Дитрих!» «Он в порядке, но без сознания». Я указал направление, и Керстин убежал оттуда. «Пришла пора спросить у Лизы». «Ты знала, что папаша может убивать на расстоянии всех, кто попадет в радиус действия его способностей?» Лиза помотала головой. «Ну да, откуда ей знать? Ведь, возможно, это одноразовое оружие типа коктейля Молотова, только инопланетного». «Что произошло?» — спросила Лиза. «Папаша что-то взорвал или использовал. Короче, сделал так, что все, кто был близко, пострадали. Возможно, мы все были бы мертвы, если бы папаша был полон сил, не знаю». «Факт в том, что Карина мертва, Макс при смерти, его лечит мой котенок, потом объясню». «Эдрика! Его я исцелил. Вика в тяжелом состоянии. Лиза, есть ли у тебя что-то способное помочь?» Я с надеждой посмотрел на нее. Девушка потупилась, покачала головой. «К сожалению, ничего такого я не умею. Я не развиваюсь без тандема». Она инстинктивно потерла синяки на запястьях. Я прошелся по двору, скрипнув зубами. «Почему? Ну почему таблетка только одна?» В кустах мелькнула тень, я инстинктивно прицелился, но мне навстречу вышел доктор Рихтер, вскинув руки и воскликнул по-английски. «Не стреляйте! Это всего лишь я!» Опустив ствол, я указал на Макса. «Пожалуйста, док, сделайте что-нибудь, он умирает!» Доктор ринулся к нему, осмотрел, пощупал пульс, попросил у меня фонарик, чтобы посветить в глаза, развел руками. «Я не понимаю, что с ним, никаких повреждений, но, как показала практика, всегда помогала еда, что-нибудь сладкое. У меня была глюкоза, медикаменты, но все сгорело». Я посмотрел на кроша, который будто бы в трансе перебирал лапками, посадил его на Макса, чья активность остановилась на 3,42%, указал на него и свирепо предупредил. «Кота не трогать и не отвлекать!» С собой я всегда носил шоколад, и сейчас перед выходом положил в карман пару сникерсов, но, задумчиво откусив от батончика, я перевел взгляд на Макса. Ну, засуну я ему в рот шоколад, жевать-то он все равно не сможет. Хотя где-то слышал, что сахар всасывается уже во рту. Макс бы точно сказал, всасывается или нет. Он был ходячей энциклопедией. Мысли начали напоминать прощальную речь. Вдалеке обозначились два силуэта, я схватил скорпион, но напрасно, это были киндерманы. Хотя чего я туплю? Вон врач сидит, он должен знать. Я спросил его по-английски, какие сахара всасываются в кровь уже во рту, и он ответил, фруктоза, галактоза, глюкоза, сахароза, которая в сахаре, увы, не всасывается. И где это взять? У меня есть энергетик, сказала Керстин, нашла только что. Обыскала мертвых филиппинцев, сдала ее с потрохами Лиза. Видимо, запасы филов с разграбленной заправки 7-Eleven. Немка достала маленький сине-серебристый флакончик со знакомым логотипом, который умещался в ладони, изучила состав и озвучила на английском: Red Bull Energy Шот ваши крылья карманного размера содержат таурин, глюкуронолактон, витамины группы В, глюкозу, кофеин. «Кофеин усвоится во рту», — закивал доктор Рихтер. «Док, я открою Максу рот, а ты влей осторожно энергетик». К нам приковыляла Эстер, замерла безмолвно наблюдая, как мы переворачиваем Макса, как я держу его голову, а док медленно, буквально по капельке, заливает в него энергетический шот с обилием глюкозы. Интересно, он в желудок попадет? Когда залили все, я перевернул его голову на бок. Теперь осталось только ждать. Я доел сникерс, и в мозгах немного посветлело. Спустя минуту пришли Рамис и Сергеевич, опирающиеся друг на друга, будто раненые бойцы. Увидев Макса, не подающего признаков жизни, Сергеич вскинул брови и забормотал: «Только не говори, что он... Не может быть! Не верю!» Электрик рванулся к приятелю, но и остановил его окриком. «Не тормоши! Он пока жив! Едва жив!» «А, «Э, малой?» — спросил Сергеевич, кивнув на Эдрика. Малой более жив, чем Макс, он поправится. Макс, неизвестно. Подтверждая мои слова, Эдрик застонал, веки его разомкнулись, глаза забегали, но, увидев нас, он успокоился. Все кончено, успокоил я его, а потом переключился на остальных. Мы победили. От папаши и Волошина мало что осталось, так что ссать тебе пролетари особо не на кого. Ти тыща, ну сам видишь. Сергеевич искривил рот, поджал губы, глядя на Макса, потом заметил Карину, кивнул на нее. «Э, она...» — голос его дрогнул. «Увы», — уронил я. Думал, электрик тоже выдохнет, увы, и продолжит переживать за Макса, но его перекосило. Он рванул к моей бывшей, навалился сверху, обняв и зарылся лицом в ее волосы. От порыва человека, которого я считал не просто толстокожим, бронебойным, Горло сжал спазм, в глазах защипало. «Надо же, все-таки не совсем пропащий человек Сергеевич. Донеслось его бормотание. «Что же ты, дуреха, побежала-то? Что ж себя не сберегла-то, девонька?» Лиза закрыла лицо руками и затряслась. Рамис инстинктивно ее обнял. Керстин спрятала лицо на груди Дитриха. Доктор Рихтер потупился, как и Эстер. «Где Вика?» — Опомнился рамис. «В минивене. Потрепана, но жить будет». Я рассказал о таланте папаши. Меня слышали все, кроме Сергеевича, баюкающего Карину на руках. Я то и дело просматривал профиль Макса, но активность замерла на 3,42%. Если она и снижалась, то Крош, видимо, пока его держал. А может, и энергетик с глюкозой помог. С минуты на минуту станет ясно, выживет ли Макс. «Это все, кто к нам присоединился?» — спросила Лиза с сожалением. «Неужели все погибли? Там, возле общежития, кто-то шевелился». «Добивать будем только господ», — сказал я. «Остальных разоружим и пересчитаем. Пока». «Понимаю, тебе на них плевать», — констатировала Лиза. «Они мне никто», — сказал я. «А мои, мои тут умирают. Так что да, плевать, по крайней мере, пока». «Я понимаю», — мягко ответила женщина. «Титыща!» — вспомнил я и посмотрел на Лизу. «Что ты можешь о нем сказать?» «Ничего плохого», — пожала плечами она, «но и ничего хорошего». Услышал тут, что Вика Грей, подстилка папаши, его дочь, но отчество не совпадает. Оправдывает ли сей факт то, что он поддерживал папашу? Не оправдывает, конечно, но понять его можно. Даже если он ей такой же отец, как я, Карине. Любовь, сука, коварная. Она приходит не к нам, а за нами, как тайная полиция. Тук-тук, откройте, пройдемте, товарищ. И никуда не денешься, будь ты хоть трижды терминатор. Не заметила ничего такого, — ответила Лиза. При мне они даже не разговаривали. Я на английском спросил у остальных о Бергмане. Эстер сказала... Он никого не обижал и был справедлив с нами. Про дочь ничего не знаю, господа с нами не общались и ничего о себе не рассказывали. Правильно ли я сделал, что не пристрелил его? Время покажет. Может, он уже помер, а может, начал восстанавливаться. Не до него пока. Я скосил глаза на Макса, и сделалось жарко. Сердце пропустило удар. Его активность поднялась до пяти процентов. Грудь нашего умника самозабвенно массировал мой пушистый помощник Крош. Словно почувствовав мое внимание, котенок мяукнул, мол, не мешай, и продолжил топтаться на груди Тернера. «Ладно, Крош, продолжай, а я пока гляну, что же мне выдали за победу в дуэли». Я развернул окно. «Денис Рокотов, вы победили в дуэли чистильщиков. Ставка Павла Шапошникова преобразована в универсальные кредиты 95 одиннадцать плюс 95 одиннадцать универсальных кредитов. Итого 801 510. На мысленный вопрос о том, чего желаю, я снова не успел подумать осознанно. В этот момент мир мигнул, и я увидел новое сообщение о награде за победу над папашей. Кажется, на звук моей отвалившейся челюсти обернулись все. Даже Эдрик.